Глава двадцать третья. Судилище. Разговор с дригами состоялся ночью, когда регион уже погрузился в сон. Лишь часовые до да караульные отряды несли службу. но ну и призыватели, которых я ожидал, Шупака предупредил. Беседа началась издали. Два самых старых шамана, словно вспоминая свое прошлое, начали обсуждать, как же давно империя приняла государство дригов под свою защиту. А народ, разговаривающий с духами... Верно исполнял свои обещания. Затем все переместилось на условия сотрудничества, и в самом конце, наконец-то, старые призыватели перешли к текущей ситуации, после чего обратились ко мне. «Господин полковник, наши шаманы и граничники давно стали братьями. Мы выручали друг друга из тысяч смертельных ситуаций, воистину между нами братские отношения». Многие дриги, больше часть жизни, провели на стенах, и теперь для них родное государство значит намного меньше, чем братья из империи. «А теперь мы встали перед выбором», — подхватил старых шаманов третий дриг. «Немного моложе, но по глазам видно бывалый воин. Каким выбором, — уточнил я, понимая, что сейчас пойдет речь о том, ради чего собрались призыватели». Ты ведешь свое войско к границам нашего государства и будешь требовать, чтобы наши старейшины выдали императора. Но что, если они откажут? Я ничего не собираюсь требовать от ваших старейшин. Мне не удалось держать улыбки. Если император скрывается в вашем государстве и не пожелает выйти к граничникам, то мы воспримем это как предательство империи. Если же нам скажут, что его нет, что шудригов нет причин лгать нам. — Возможно, настоящий император давно мертв, — предположил один из старших шаманов. — В любом случае, мы должны посетить ваше государство, чтобы убедиться в двух вещах. Не воссадили ваши соотечественники, не прячется ли у них император. Возможно, Дригам требуется наша помощь, которую мы обязаны оказать согласно договору с империей. — А еще наша старейшина — давать многосильный шаман, чтобы командира брать столицы в плен и вешать враг на дерево. — внезапно для всех выдал Шупака. — Мелкий, ты когда таким кровожадным стал, — поинтересовался я, чем окончательно снял напряжение, повисшее в воздухе? Послышались смешки, на лицах шаманов появились улыбки. Чтобы окончательно успокоить собравшихся призывателей, добавил. — Понимаю, почему вы тревожитесь. Поверьте, никто не собирается нарушать границы государства дригов. Мы всего лишь приблизимся небольшим отрядом к границе, зададим несколько вопросов вашим правителям или тем, кто выйдет на переговоры, и все. — Мы верим тебе, — командующий ответил один из призывателей, — и подчиняемся лишь тебе. Не обмани наши ожидания. Дриги, поднявшись со своих мест, изобразили поклон и двинулись каждый к своей палатке. но ну, мы с Шупакой остались сидеть у костра и размышлять о ближайшем будущем. «Скажи, дружище, у нас могут возникнуть проблемы с вашими старейшинами?» — первым начал я разговор. «Наш и правитель мудрый. Ты же видеть, старый наставник, разве он делать глупость? Командира, твоя — все делать правильно. Старейшина — все делать правильно». Значит, все быть хорошо. — Хотелось бы, чтобы ты оказался прав, — покачал я головой. — Просто у меня в голове не укладывается, почему император бросил свою империю. — А если он не бросать? — спросил Шупака. — Вдруг он погибать? Или его украсть враг? — Черт! — произнес я, хлопнув себя по полбу. Едва Дрик задал вопрос, моих глаз словно пелена слетела. — Дружище, а ведь ты прав! Кто нам сказал, что император смог бежать? Старейший, слуга бессмертного, и еще генерал Астарк считает точно так же. Но никто не имеет достоверной информации. Карлик не в счет, он тот еще лжец. — Ты за языком-то следи, наглая, ограниченная морда! — раздался у меня за спиной голос старейшего духа. Обернувшись, я увидел его, взобравшегося с ногами на большой камень. — Зачем приперся, кривоногий? — поинтересовался я. — Только не говори, что покаяться. Ты ж тварь мелкая на смерть меня отправил. — Кто ж знал, что этот мертвый маг припрется? — проворчал дух. — Я же решил, что уже все. Генерал не справляется. Там знаешь, какой сильный маг действовал. Если бы не бессмертный, то у врага бы появился на севере плацдарм. Тупи оправданий я еще не слышал. Проваливай, убогий. Ты своим вмешательством только портишь все. Мне большого труда стоило говорить спокойным голосом. Что, тебя даже не интересует, где находится император? Ничуть не обидевшись на мои слова, усмехнулся старейший. А ты здесь при чем? Набиваешь себе цену, но так место сильно перепутал. Зря ты нацепил на себя ту штуку, карлик. — ткнул в мою сторону скрюченным пальцем. — Я нашел тебя лишь благодаря твоему мелкому другу. Впрочем, скоро все закончится, а император живой и здоровый. — Ну, относительно. Вот если бы он слушал меня, то сейчас шел штурмовать столицу. — командира этот сморчок говорить что знать, где император? — с какой-то скрываемой радостью произнес Шупака. — Но он не знать что наша договориться с древними духами эй мало мало бесполезный вредитель твоя попытаться то что произошло после такого я не ожидал увидеть внезапно поляну на которой мы находились накрыла пламенным куполом миг и почва под ногами начала изменяться превращаясь в камень тут же купол помимо огня усилился голубой решеткой а затем За спиной карлика появилось существо, фигуры, напоминающие человека. — Что вообще происходит? — спросил я, нахмурившись. — Когда твоя пропадать наша, собираться в один место и договариваться, — сообщил мне Шупака. — Затем подготовить большой призыв древнейший дух. Мелкий и старейший всем надо есть. Наша призывать судилище. — Эй, вот зачем все это? В голосе карлика послышалась тревога. «Нормально же сидели. Чего началось-то?» «Третий глаз давно ушедшего предателя!» «Ты нарушил закон!» — прозвучал в пространстве объемный, полный могущества голос. Казалось, словно это само пламя, скалы, горный поток и ураганный ветер заговорили в унисон. «Да что я-то сразу?» — возмутился старейший. А вы куда смотрели, когда чужак присвоил себе весь наш мир? Никто не захватывал нас, — взревели древние духи, отчего у меня сильно заболела голова. Да что вообще происходит? Я-то зачем присутствую в этой разборке бессмертных существ? По-хорошему, сваливать надо отсюда, иначе не увидеть мне больше девочек из Красного дома. Предатель заслужил изгнание. Новый хозяин спас этот мир. В этот раз заговорила та самая фигура, словно соткана из воздуха. Что же он тогда не избавился от лживого слуги? Он лишил его силы. И ты забываешь, третий глаз, что единый, как и все мы, не вправе лично вмешиваться в дела людей. Но ты нарушил это правило. — Оно придумано для слабаков! Карлик внезапно повысил голос, почти закричал. Я же понимаю, что сейчас начнется драка. Начал чертить защитное плетение шестого круга. Нет уж, без меня. Они сейчас поссорятся, а затем помирятся, а нас с Шупакой случайно прикончат. Правило не придумано. Оно было всегда, с начала времен, а ты переступил все запреты, и мы вынуждены принять меры. «Оселенок хватит!» — зло рыкнул карлик. А в следующий миг его тело начало увеличиваться в размерах, при этом изменяясь внешне. Голос стал гортанным, хриплым. — Жалкие стихийники! Давно пора научить вас, кого следует уважать! — Похоже, наше попадать не в то место, — развучал за спиной испуганный голос товарища. — Нормально все будет, — ответил я, запитывая энергией уже готовое защитное заклинание. — А вы куда собрались, Чарви? — взревел продолжающий увеличиваться старейший. — Позже и хватит, смертные? Ух, ха, -ха Миг и карлик превратился в шестиметрового великана, почти достающего макушкой до свода купола. И тут же на нас обрушились два огромных кулака. Бумс! С грохотом развалилась огненная полусфера моего плетения, а огромное уродливое существо, неожиданно получив отпор, грохнулось на необъятный зад с такой силой, что под ногами вздрогнула земля. А затем к происходящему присоединились древние духи. Прозрачная фигура, сформировав из воздуха огромный белый меч с двухметровым лезвием, ринулась на пытающегося подняться великана. Стихийный клинок ударился о незримую защиту, со звоном пробил ее и на всю глубину вошел в плоть гиганта. — Орла! — взревел старейший, и ударом ладони, ставший размером с человека, отшвырдул над себя древнего духа воздушника. Но тут же получил удар здоровенным каменным валуном по затылку. Это в бой вступил огромный каменный голем, сформировавшийся прямо из воздуха никто даже самая крупная тварь из разлома не выдержала бы подобного удара однако бывший карлик лишь сменил тональность своего рева <связывая> и новый удар в этот раз с расстояния огромным ледяным копьем толщина которого больше подходила запорному брусу на крепостных воротах великан принял удар на жесткий блок из скрещенных ручищ раздался оглушительный треск, и огромное тело опрокинулось на землю, в очередной раз сотрясая круг. Голем уже вознес валун, чтобы опустить на грудь старейшего, но именно в этот момент великан исчез. Вместо него вновь появился карлик, только в этот раз он был вооружен двумя тесаками. Мне уже приходилось видеть его в таком состоянии, я знал, на что способен этот мелкий уродец Мысли текли сами собой, а мои руки и разум продолжали действовать. На три четверти опустошенный внутренний резерв позволял создать плетение лишь пятого круга. Но даже это могло продлить наши шупакой жизни. Одновременно с этим я отдал мысленный приказ. — А где так старейшего? — Слушаюсь, хозяин, — прогудел в ответ малый дух огня. И в следующий миг на карлика набросился огненный шар. И он, что удивительно, причинил мерзкому уродцу достаточно вреда, чтобы тот начал кататься по земле, визжа от боли. Удар в грудь не сбил меня с ног, но лишь благодаря защитному амулету, который в один миг рассыпался в пыль. Проклятье, что это? — Лживая тварь! — проревела могучее пламя, появившееся справа от нас. Взмах огненной ладони, не уступающей размерами ростовому щиту, — и в пылающих пальцах забился настоящий карлик, в то время как катающееся по земле тело исчезло. — Недостоин жить! — Предатели! — завизжал мелкий уродицы и все-таки вырвался на свободу. — Всех у Бумс! Валун все же угодил в цель. На миг бой прекратился, слышен был лишь рев пламени. Древний дух-огневик был реально могучим. Метра три в холке, похожий на огромного огненного кота. Он распространял вокруг себя нестерпимый жар. Спохватившись, я вновь начал создавать защитное плетение, одновременно с этим мысленно призвал к себе Агни, чтобы тот защищал нас. Даже успел создать каркас плетения, когда бой под стихийным куполом разгорелся с новой силой. В этот раз старейший проявился как стихия мерзкого вида черный голем, больше похожий на существо из густой, дурно пахнущей жижи. Подхватив валун длинной гибкой конечностью, он запустил его в своего каменного противника, после чего набросился на огненного духа. Пылающий зверь был готов к атаке, и они вцепились друг в друга мертвой хваткой. И вот тут я понял, что наш враг действительно очень силен. Он буквально начал гасить огненного духа. «Я держу его! Человек, уходи!» — взревел огневик. «Уже бегу!» — огрызнулся я, осмотревшись по сторонам. «Куда? Кругом стена!» «Сквозь нее! Вас пропустит!» «Никуда они не пойдут!» — взвыл старейший. «Мое! Выпью!» «Ай-на-на!» — взвыл за моей спиной Дрик, и это помогло мне принять совершенно неожиданное решение. Выпить нас захотел мерзкий уродец. А захлебнуться не хочешь? Агни, вселись в меня быстро! Слушаюсь, хозяин!» Миг и по телу начал расплываться жар. Вот только то, что я задумал, очень не понравится духу. Братья-граничники отсутствуют, и не с кем создать круг. Так что буду брать магическую энергию из духов. К тому же я все-таки завершил защитное плетение пятого круга, и мы шаманом вновь оказались под огненной полусферой. Именно в этот момент на старейшего обрушились сразу два духа — водный и воздушник. Один захлестнул шею противника голубой плетью, а второй полоснул противника поперек тела прозрачным клинком. Затем элементарь воды рванул плеть на себя, и врагу пришлось выпустить из объятия огневика. Тут же последовал еще один удар воздушным мечом и черный голем начал стремительно оседать, превращаясь в зловонную черную лужу. Именно в этот момент я внезапно понял, что вижу перед собой. Точно так же выглядели останки тварей, когда их тела растворялись. Неужели старейший служит тому, кто создает тварей? В подтверждении моих мыслей, жижа вспыхнула, когда на нее дыхнул пламенем огненный зверь. И вот Тут-то с Шупакой в полной мере ощутили, что такое сражение бессмертных существ. В этот раз старейший принял форму черного смерча, который в один миг достиг свода купола и ударил в него, намереваясь пробить, но не смог. На него тут же налетело каменное облако, в один миг нагрузив проявление духа дополнительным весом. Следом черный смерч захлестнули водяные плети — и к ним тут же присоединились сотни полупрозрачных клинков, вонзившихся в проявление старейшего. И финалом массовой атаки стало пламенное завихрение, накинувшееся на врага снизу. А дальше, прямо на наших глазах, все пять духов начали стремительно истаивать, словно бы пожирали друг друга. Буквально за несколько секунд мы с Шупакой остались одни под куполом. — Буррата! — хрипло произнес шаман, рядом с нами появился небольшой каменный голем. Похоже, дригу удалось призвать старшего духа земли. Что ж, я тоже попытаюсь создать атакующее огненное плетение, потому что меня не отпускало чувство нависшей опасности. Ничего еще не закончено. — топые стихийники! — раздался знакомый мерзкий голос с противоположной стороны купола. — Почти поймали. Ничего, я больше не попадусь так глупо. Но отомстить надо, да, обязательно. Карлик, выбравшись из-за камня, который валялся тут еще до начала битвы, двинулся к нам. В руках у него были те самые тесаки. хмыкнув я тоже потянул свои мечи из ножен. Боевое заклинание уже было сформировано. Я, скорее всего, лишусь одного из клинков, Но сейчас лучше не торопиться. — Приготовься к смерти, граничник! — сообщил мне старейший. — И ты, мелкий Дрик, тоже!